Обо всем этом трудно писать и спустя десятилетия, когда уже нет давно Любы. Попытка оживить ее образ приводит к тоскливым размышлениям, застилающим воспоминания об испытанных острых радостях, даже счастье. Томит сознанию убожества средств, какими я мог хоть несколько украсить ее дни. Наши чувства обостряли страх и тревога за другого. Всякое опоздание порождало тревогу. все это придавало нашим отношениям напряженность агонии неведомую в мирной жизни еще они так много значили для обоих, что в них было прибежище и огонек отогревающий нас из дрогших и отчаявшихся люба была бесспорной из тех женщин чьим расположение мужчины гордятся чей и мимолетный взгляд не забудешь она и в лагерных обносках выглядела сошедшей с рокоовского портрета «недоступной придворной дамой». об в манере говорили в движениях замедленных, как бы околдованных, была та сдержанной что не дает таящейся внутри силе бурно выделиться наружу. В ней угадывалась натура горячая. И если любовь — это сердечная забота о друге, мир им заполненный, если она, наконец, в полном взаимопонимании и слиянии чувств и желаний — то мы с Любой тогда познали ее в полной мере, пусть и на очень короткий срок. Познали ли мы тогда то особое, высшее и сокровенное, что присутствует в любви и стремит друг к другу по свету тех, кого Платон считал дополняющими друг друга половинками? Кто знает, бросились бы мы там, в большом мире, навстречу друг другу, если бы увиделись не в беспросветных потемках лагеря, где нет выбора. Все лагерные происшествия воспринимались нами болезненно. То были предупредительные сигналы, напоминание, что в одночасье все может быть расшвырено и исковеркано, растоптано в беспощадных лагерных дробилках. Итак, в сангородке имелся театр. На его подмостках выступали профессионалы из заключенных. Подобрать труппу на любые вкусы в те времена было нетрудно. Певцов, циркачей, балерин, режиссеров, актеров на выбор. Заводились эти каторжные сцены не только в видах развлечения начальства, хотя тешило его это немало. Иной говорил мой театр, мои актеры, точь в точь, как в далекие времена душевладельцы, и хвастал ими пред начальником Поплоше. Театры назначались пускать пыль в глаза, подтверждать прогресс и гуманность на советской каторге. Тут заботиться о культуре и развлечениях преступников. Теперь только плечами пожмешь, вспомнив, сколько неглупых и даже проницательных людей попадались на эту бутафорию. Яша Рубин. Пианист Божией милостью. Все его зовут Яшенькой. Он мой сосед по покойки. Точный брит, всегда оживлен, ему двадцать три года. Руки у Яшеньки тонкие и сильные, с длинными пальцами. Настоящий клад для пианиста. Яша почти не выходит из театра, репетирует с кем угодно, разучивает, прослушивает, он аккомпанирует лагерным примадонном, сопровождает немые фильмы, иногда выступает самостоятельной программой. Нечасто, впрочем, сонаты и прелюдии нагоняют на начальство меланхолию. Было в Яше что-то необычайно милое, непосредственное, простодушный, даже ребячливый, он словно и не подозревал в людях зла. Надуть его мог кто угодно. Лагерь... перерабатывает почти всех. Там и порядочный человек утрачивает совесть, а неведающие щепетильности и вовсе распоясывается Редким Яшиным бескорыстием пользовался всяк кому не лень, да еще и называли дураком, высмеивали имя же обобранного музыканта. Ему поступали посылки, деньги, он все без малого раздавал. Стоило кому-нибудь подойти к нему... потужить что вот, мол, обносился, как Яша залезал в свой полупустой сидр, вытаскивал оттуда на удачу шарф, носки или кальсоны и торопливо совал просителю, подчас незнакомому, и при этом конфузился. В результате Яша был гол, как сокол, однако житейские невзгоды его не трогали. Он попросту не замечал убожества обихода, нехваток дурной пищи. Ходил в заношенной вельветовой куртке.